Когда Яко пришел на базар, мать сидела еще там, и в корзинках у нее было порядочно товара, значит, он проспал не очень долго. Он подкрался к ней сзади и ласково положил ей руку на плечо. Матушка, тебе не здоровится? Ой! Ты сердишься на меня? Ты напугал-то как! Что тебе от меня надо было, противный карлик? Ну-ка ступай, ступай, ступай отсюда прочь. Да что с тобой, матушка? Ступай, ступай своей дорогой. У меня ты, мерзкий урод, своим кривлянием ничего не заработаешь. Верно, Бог лишил ее разума. Что мне теперь делать? Как довести ее до дому? Милая маменька, приди в себя. Посмотри на меня хорошенько, ведь это я. Твой сын, твой Якоб. Ну, соседки. Но вы только взгляните на этого урода Карлика. Говорит, я твой сын, твой Якоб! Ах ты, ты такой, такой секунд! секунд ах ты бесстыдник! У несчастной бесстыдник, женщины! У несчастной женщины семь лет тому назад украли сынка писаного красавца! А Чем ты уродина, вздумал шутки на книжки! Пошел вон отсюда! А не то мы тебя поцарапаем! Отсюда. Мы а тебя а поколотим! Тебя мы тебя вон отсюда! Мы, мы тебя, мы я тебя я палками, палками, забьем, палками забьем! Мы тебя палками забьем! Бедняжка Якоб печально побрел прочь Он не знал, что ей подумать Сегодня утром, как ему казалось, он по обыкновению пришел с матерью на базар Помог ей разложить фрукты и овощи Затем пошел со старухой к ней домой Покушал суп вздремнул немножко Теперь вот вернулся мать и соседки говорят о семи годах И называют его мерзким карликом А вот и лавка отца. Я просто стану в дверях и заговорю с ним. Может, он признает меня. Добрый вечер, хозяин. Чур меня! Чур! И отец меня не узнает. Господи, боже мой, да что же это такое? Что такое? Как поживаете? Ух, ух ну ты меня и напугал. О, плохо, плохо, господинчик Я один и старею Разве у вас нет никого, кто бы помогал вам в работе? Да был у меня сынок, звали его Якобом Теперь бы ему было лет двадцать Вот он мог бы здорово подсобить мне А где ж ваш сын? Да бог ведает Семь лет тому назад его украли у нас на базаре Жена послала его помочь какой-то уродливой старухе донести до дому капусту И с тех пор мы сына так и не видели Семь лет? Весной будет семь Теперь Яков припомнил то утро Когда старуха подошла на базаре к его матери Так, так, сыночек Значит, тебе не нравится мой нос? Мой красивый длинный нос. Погоди, у самого такой вырастет. И вытянется до самого подбородка. Тебе не нравится тонкие шеи. Ну, так у тебя совсем шеи не будет. Да, милая маменька, конечно, тяжело узнать своего якобы в этом уроде. Семь лет назад, когда ты хвасталась мною перед людьми, наружность у меня была иная. В этом городе, как, впрочем, и везде Мало сердобольных людей, готовых помочь бедному человеку Потому-то и не удалось бедняжке карлику за весь день поесть и попить А когда стемнело, ему пришлось заночевать на церковной паперти Хотя она и была твердой, и холодная когда на следующее утро его разбудили первые лучи солнца, ему пришло в голову, что в бытность свою в белках он сильно преуспел, в кулинарном искусстве может потягаться с любым поваром. Герцог же, владетель этой страны, был известный объедалый лакомка. Вот в его дворце якобы решил использовать свое мастерство. «Подойди-ка сюда, малыш!» Ух ты, какой смешной. Ха -ха -ха. Ну, чего тебе надобно? Мне нужно увидеть обергов повара ваше достоинство. По-моему, сыночек, ты ошибаешься. Тебе нужен я, смотритель дворца. Ты ведь собираешься поступить в придворные карлики к герцогу, не так ли? Нет, ваше смотрительство. Я умелый повар, сведущий во всяких редкостных яствах ха ха ха чтобы стать придворным поваром герцога, у тебя вряд ли хватит умения, а для поваренка ты слишком омерзителен, а вот, кстати, и сам обергов повар идет, суда, суда, суда, не требуется ли вам на кухню вот этот искусный повар, ха-ха-ха-ха. Вот это, козявочка, повар! <смех> господин, смотритель, господин смотритель дворца, вы всегда так весело шутите. <смех> Не обеднеет герцовский дом от двух-трех яичек, чуточки сиропа и вина, муки и пряностей. Предоставьте мне это все, и я у вас на глазах сооружу блюдо, которого вы в жизни не едали. Так и быть согласен, шутки ради, идемте на кухню! Служители герцогского дворца! Прокричал на следующий день Герольд, слушайте и не говорите, что не слышали. Герцог повелел принять на свою кухню нового повара. Герцог приказал ежегодно выдавать ему пятьдесят дукатов нарядное платье, и сверх того две пары штанов. С сегодняшнего дня новичок возведен в чин младшего гоф повара и присвоено ему прозвище Карлик Нос. Так прошло два года. И однажды герцога посетил соседний владетельный князь. У вас, мой друг, замечательный повар. За 15 дней, что я здесь, он ни разу не подал одного и того же блюда. Да уж, дружище, он у меня большой искусник. А почему же мой друг... Ваш искусник как долго не подает паштет Сузера Этого короля Кушани Сузерен? Эй, Карлик Нос Ты почему до сих пор не подаешь нашему дорогому гостю паштет Сузерен? Короля паштета Боже мой, я впервые слышу об этом паштете я надеялся что князь еще долго будет освещать нас своим присутствием поэтому и не торопился я хотел ознаменовать этим королем паштетов последний день пребывания высокого гостя в нашем городе А мне ты не подавал этот паштет, верно, потому что ждал моей смерти, чтобы знамевать мой последний день на земле. Завтра же Сузрен должен быть подан к нашему столу. Почти два года... Я жил в почете и довольстве. А теперь, похоже, настал день моего позора и несчастья. Я не знаю, как готовить паштет сузерен. Завтра герцог выбросит меня из дворца, и опять я останусь без крова, без еды и питья, и никто не захочет мне помочь».